Нина. В зале проходит собрание персонала. Элисапет рассказывает о том, что произошло в квартире Г6 ночью после праздника. Нина уже прочитала полный отчет, но все равно машинально хватается за собственное предплечье, словно желая его защитить. У Моники перелом кости запястья. Самая обычная травма у пожилых при падении из кровати. Но из-за ударов одной кровати перелом сместился, и кость пришлось вправлять. И дали успокоительные, и сделали местную анестезию, — рапортует Элизабет. К счастью, кажется, она ничего не помнит о случившемся. Моника — маленькая сучка, но теперь она знает свое место. Она помнит, — возражает Нина. Элизабет косится на нее. — Если не произойдет ничего непредвиденного, Моника восстановится, — продолжает она. Я расписала ей схему приема акс и надеюсь, что это поможет Монике сохранять спокойствие, пока рука не заживет. «Только бы ее сын не подумал, что мы тут предоставляем некачественный уход», — вздыхает Рита. «Да», — соглашается Элизабет. Горана дозвонилась до него сегодня утром, он приедет в течение дня. «Подумайте, что вы скажете ему о произошедшем. Важно помнить о том, что никто из персонала не совершил ошибки». Нина недоверчиво смотрит на собравшихся. Ни слова о том, как Моника на самом деле себя чувствует. «Ей раньше удавалось перелезть через бортик», — говорит она. «Я просила вас связаться с Центром реабилитации и выяснить, не перевешивают ли риски пользу в этом случае. Вы связались с ними?» Элизабет натянута улыбается. «Получение ответа от них может занять некоторое время, ты и сама знаешь. Пока мы опустили кровать». Она смотрит в бумаге, готова двигаться дальше. «Надо взять у Моники анализы», — продолжает Нина. «Она очень быстро худеет, и она сама на себя не похожа». Элисабет снова поднимает глаза и на этот раз даже не пытается скрыть недовольство. «Это пансионат для больных деменцией. По-твоему, почему она здесь?» «Она никогда не была агрессивной». Причина может быть медицинской или «Вы были знакомы раньше», перебивает Элизабет. «Да». «Это мешает тебе оценить ситуацию с Моникой непредвзято. Такие вещи случаются, и тебе это очень хорошо известно». «Но потеря веса. Возможно, у нее проблемы с желудком, о которых мы не знаем, или нехватка чего-нибудь в организме. А может, паразиты? Тогда мы бы это обнаружили», настаивает на своем Элизабет. «Это не точно». Взять ему некие анализы все же стоит, говорит Адриан. Если ее сын волнуется, то это его успокоит. Элизабет глубоко вздыхает. Она редко слушает кого-то, кроме Адриана, и Нине не интересно, связано ли это с тем, что он мужчина, или с его красотой. Может, с тем и другим. В любом случае, она благодарна ему за помощь. Адриан подмигивает ей, когда Элизабет снова смотрит в бумаги. «Обещаю подумать об этом», — говорит Элизабет. «Сейчас я бы предпочла двигаться дальше». Рита согласно кивает. «Конечно, только мне есть дело, что скоро надо накрывать обед». И она недовольно смотрит на Нину. Адриан и девушка из отделения В обмениваются многозначительными взглядами. Они ненавидят Риту так, как Нина не может себе позволить. Иначе она не смогла бы с ней работать. Кто-то заходит в зал, И Нина оборачивается вместе с остальными. Женщина ее возраста в очках, в носу тонкое плетеное золотое кольцо, волосы собраны в небрежный хвост. «Извините, что опоздала», — говорит она. «Точно, да», — восклицает Элизабет, всплеснув руками. «Чуть не забыла». Она произносит это максимально слащавым голосом. Таким, который использует для родственников новых пациентов и новых сотрудников прежде чем они начинают задавать неудобные вопросы и предъявлять неудобные требования это нахаль наш новый почасовой сотрудник в отделении г она выйдет в ночную смену но я попросила ее прийти на наше собрание чтобы со всеми познакомиться она только что переехала сюда из удываллы это настоящий мегаполис по сравнению со скретцбю улыбается адриан как вы здесь оказались нахаль смеется краснеет, как и многие женщины при встрече с Адрианом. «Познакомилась с парнем в интернете», отвечает она, помахивая телефоном. «Спасибо техническому прогрессу, да?» Нахль долго работала санитаркой в Удевалле», продолжает Элизабет. «Там это просто конвейер по сравнению с этим местом», говорит Нахаль. «Пять этажей, по три отделения на каждом». «Я была вынуждена уволиться. Там все вгоняло меня в депрессию. Нам ни на что не хватало времени. А здесь очень мило». «Кстати, о том, что мило», — улыбается Элизабет. «В какой-нибудь из дней вы приведете своего маленького четвероногого друга. Я ничего не путаю». «Да, я тренирую своего пса, чтобы он стал собакой-терапевтом. Скоро он получит сертификат, и я подумала, что он сможет пройти практику здесь». Элисабет смеется слишком громко. «Звучит замечательно. Как вы знаете, контакт с животными оказывает положительный эффект на больных деменцией». «Рита, я подумала, что ты можешь показать Нахаль, как у нас тут все устроено». «Конечно», — кивает Рита. «Если мы когда-нибудь выйдем с этого собрания, то непременно».